Путь к сердцу. Мой путь к сердцу Лолы лежал через подкуп. Я знала, что она любит все красивое, поэтому сразу повела ее по магазинам. Что может быть проще, чем отвезти девочку на шопинг? Мне впервые в жизни хотелось наряжать не себя, а кого-то другого. У меня появилась большая живая кукла, которая еще и умеет искренне радоваться. На нее можно было надевать что угодно. И она начинала выглядеть совсем по-новому. В 11 лет это были шапочки с ушками, а в 12 кожаная куртка. Лола ждала тринадцатилетия. Ей казалось, что именно тогда и начнется настоящая взрослая жизнь. 12 по-английски twelve, а 13 thirteen. То есть 13 это уже тинейджер. Тинейджер — это совсем, совсем другое. Свой 13-й день рождения Лола мечтала отметить пышно, как свадьбу. С появлением в моей жизни Лолы я получила возможность реализовать все, чего не могла раньше. «Давай устроим на твой день рождения неделю моды». Мои глаза загорелись. Лола восторженно поддержала идею. Раньше дни рождения она отмечала редко, и преимущественно дома, что тоже очень здорово. Но «Неделя моды» — это новый уровень. Мы отправились в любимое кафе договариваться по поводу Лолиного торжества. Владелица кафе взяла всю организацию на себя. Скоро мне на почту пришел макет пресс-вола, задника, который ставят на светских мероприятиях, чтобы сфотографировать гостей. Не знаю, кому из нас был нужнее тот день рождения. Лола о нем давно не вспоминает, а я до сих пор пересматриваю фото с праздника. Красная дорожка, ряды стульев вдоль неё, таблички с именами самых известных людей из области фэшн, пакеты с подарками, какие обычно выдают в конце мероприятия, воздушные шары и пресс-вол для фотосессий. Я подросткам проводила свои дни рождения на подоконнике, пока гости веселились а Лола могла зайти в специально подготовленный зал, как звезда. Гости бросались к ней с поздравлениями и поцелуями, а она вела их фотографироваться. Да, дети и вправду позволяют воплотить то, что тебе в свое время не удалось. Нас с Лолой объединила любовь к магазинам и ресторанам. Периодически она могла сказать что-то типа «Мне кажется, мы давно никуда не ходили». И она просилась не в музей, а в ресторан. Если надо быстро построить отношения с чужим для тебя ребенком, то лучше всего идти простым путем. При этом он может и не быть идеальным. Пусть это будут магазины и кафе, пусть кажется, что музеи и выставки — это скучно. Ваша задача сейчас другая. Вам не надо учить ребенка любить искусство и тащить филармонию. Намного важнее найти что-то общее — что помогло бы сформировать между вами связь, и пусть она будет зиждеться на какой-то ерунде. Только когда эта связь сформирована, вы сможете делиться тем, что важно вам, не забывая в то же время интересоваться тем, что занимает мысли ребенка. Когда-то во время поездки в Сан-Франциско, пройдя десяток магазинов, я предложила зайти в музей. «Давай сходим в музей». «Что там делать?» «Не понимаю, что в этом может быть интересного. Мне уже скучно. Когда мы пойдем к папе?» В то время, как только я предлагала нечто, выходящее за рамки ее кругозора, Лола начинала размахивать папой у меня перед носом. Наверное, многие родители в этой ситуации начали бы морализировать, рассуждать о вечности подлинного искусства и бренности материальных ценностей. Но это точно создало бы напряженность, как минимум на остаток дня. Поэтому я отложила погружение в искусство на потом. Очень скоро Лола начала интересоваться искусством. Она с радостью ходила со мной на выставки. Когда мы впервые поехали вдвоем в Париж, у нас была целая культурная программа. С ней было интересно рассуждать о том, что видишь. Она научилась не просто стоять и смотреть на картину. Теперь она могла общаться. У нее сформировался свой взгляд, позиция, мнение. Позже, во время моих поездок во Францию, куда Лола уехала учиться в 18 лет, она уже водила меня по маленьким галереям и рассказывала об искусстве.